Глава сырковая. Наше путешествие вдоль берега до маяка Святой Марии оказалось унылым. Джаспер был в паршивом настроении после столкновения на Персе. Он весь сосредоточился на управлении судном. "Отени парус", лающим голосом скомандовал он. Я тупо посмотрел на Джаспера, и тот рассердился. "Парус, парус, парень. Видишь этот канат? Почини за него". Из-за направления ветра нам пришлось плыть зигзагами, левитировать, лавировать, кто его знает. И отец всё повторял: "Успокойся, Джаспер, он же в первый раз". Но после разворота, который мы сделали за маяком, настроение Джаспера поменялось. Так меняет направление морской ветер. Было странно и страшно видеть, как быстро его поведение сменилось на противоположное. Он сходил в кабину, Принёс оттуда белую капитанскую фуражку с золотым позументом и выдрузил её себе на голову. Затем повернул ручку на панели возле штурвала, и зазвучала музыка, старая музыка, пели как в церкви или вроде того, и она была громкая. Ах, эти старые григорианские песнопения, великалепные, сказал Джаспер, не обращаясь ни к кому конкретно. «Истинный полёт души!» Он мечтательно закрыл глаза и на несколько секунд подставил лицо ветру. Затем низким голосом напыщенно произнёс «Возьмите её в море, мистер Мёрдок! Пусть она ноги разомнёт!» Я слабо улыбнулся. Это была цитата из фильма «Титаник», который я видел у Мо. Мы подняли стаксель, маленький пар спереди. И лодка сильно накренилась к носу. Папа пошатнулся и схватился за леер. В тот день не штормило, но зыбь была, и лодка, рассекая блестящую серую воду, тяжело шлёпала по волнам. Меня немного подташнивало с самого начала путешествия, и от нового скачка лучше не стало. "Ты возьми штурвал", сказал Джаспер, шагнув в сторону. Штурвал начал угрожающе поворачиваться. Ну давай же, приказал <свят> он. Бери. Я повиновался, а он врубил музыку максимально громко. Джаспер, ты уверен? Отец пытался перекричать музыку, но Джаспер его не слышал. Айсберг справа по борту, мистер мёрдок, вопил он. Право руля, мистер мёрдок. Я не понимал, что это значит. Поверни штурвал направо, живо! Направо! У него был очень взволнованный голос, и я чуть не поверил, что здесь, в километре от берегов Whitley Bay, плывёт огромный айсберг. Я со всей силы крутанул колесо. Спустя секунду лодка отреагировала и угрожающе накренилась вправо. Отец не был к этому готов. Он пошатнулся, ударился головой о низкую дверь и взвыл от боли. Пираты так делают. Лево руля! В «Титанике» не было никаких пиратов, но я плюнул на все и еще раз повернул лодку. Через борт перекатилась волна. «Достаточно!» — прокричал отец, и мы оба повернулись к нему. «Это опасно!» Но Джаспер с ним не согласился. Казалось, он забыл, что мы на яхте новички. «Мне решать, что опасно и что нет для моего корабля. Видишь это?» Он показал на свою капитанскую фуражку. «Я за всё отвечаю!» Джаспер улыбался и говорил негромко, словно они с отцом вовсе не ссорились. Но они и ссорились. Отец потянул меня от штурвала. «В таком случае веди сам», сказал он с холодной улыбкой. Отец повернул рукоятку и выключил музыку. Разница в звуке оказалась пугающей. Внезапно остались только ветер и море. Но отец по-прежнему следовал правилу: взрослые не ссорятся при детях. Он произнёс: Всё в порядке, Идун, не о чем беспокоиться. Я просто немного разволновался. Можешь назвать меня старым жалким трусом. И потрогал ушиб на голове. Мы молча плыли вдоль берега, обратно в Колверкотский залив. Потом Джаспер повернулся к отцу и спросил: "Выпьем? Выпьем?" Отец переспросил таким тоном, словно Джаспер предложил ему искупаться голышом. Джаспер почесал подбородок. Ну да. Ойпим. Он открыл небольшой шкаф и показал на несколько незнакомых мне бутылок. Рам, объяснил он, видимо, прочитав мои мысли. Лучший друг Мариков. Боковым зрением я заметил, как отец закатил глаза. «Это э, слишком рано для меня, Джаспер», — сказал он. «Ну, ты пей, конечно». Если бы у бутылки была пробка, то Джаспер непременно вытащил бы её зубами, словно какой-нибудь киногерой. Но ему пришлось отвинтить крышку и снять её обычным образом. Затем он сделал большой глоток, издал звук «кхе-кхе» и вытер губы. При этом выглядел он смешно. Больше ничего за время нашего плавания сказано не было. Отец я видел кипел от возмущения. Джаспер же, сделав ещё пару глотков рома, перестал корчить из себя Джека Воробья, а я незаметно заглянул на корму. Когда мы шли по пирсу, я чувствовал себя сонным и неуклюжим. Отец ответил на звонок мобильного телефона. Его голос звучал встревоженно. "Алло, что? Полиция?" через забор на заднем дворе. Но ох. Ой. Ладно. Отец повернулся к нам и сказал: "Либе нашла того мальчика". От этих слов я немедленно проснулся и пошатнулся. Джаспер схватил меня за руку, не давая упасть. "Хотел он опять убежал", добавил отец. Меня закачало вверх-вниз, словно я ещё был на лодке.